Глава 11. Хайхатира Тога напряженно размышляла о произошедшем ночью, благо доклады поступали бесперебойно, радиостанция на Микасе была одной из самых лучших на объединенном флоте, как и обслуживающие ее флагманы радисты с шифровальщиками. Вообще, все лучшее, что только было, наводчики и сигнальщики, минеры и штурмана, пушки и станции беспроволочного телеграфа, все шло исключительно в первые и второй боевые отряды на его эскадренные броненосцы и броненосные крейсера камимуры на все остальные отряды шел человеческий материал гораздо хуже по своим качествам а вот на седьмой отряд корабли береговой обороны канонерские лодки и вспомогательные крейсера передавали все что оставалось а последнего было не очень много вернее всегда недоставало да и качество самое скверное но то был совершенно правильный подход потому что в генеральном сражении происходит перелом в войне. Именно от немногочисленных кораблей боевой линии зависит конечный исход войны. Однако русские этой ночью показали совершенно неожиданные приемы, над какими просто не думали. Нет, атаки миноносцев, само собой, подразумевались. Но вот то, что можно в полной темноте навязывать артиллерийский бой даже небольшим отрядом, причем броненосным крейсером, над этой проблемой как-то раньше не приходилось думать а ведь русские все сделали правильно. С наступлением сумерек начали преследовать поврежденные крейсера, и как только настал для врага благоприятный момент, моментально и внезапно атаковали, задействовав артиллерийский удар от крейсеров в сочетании с атакой миноносцев. Но это было только начало. Дальше их крейсера начали играть с Ивате, а несчастный Симамура не сообразил, что является простецом, и как глупая собака бросается за дразнящими ее мальчишками. И каждый раз, отбегая от Ниссина и Якума, он их раз за разом подставлял под расстрел шестидюймовых пушек под слепящий свет прожекторов. А вот когда подошли три оставшиеся крейсера шестого отряда, сражение приобрело совершенно неожиданное и невиданное ожесточение. Иваты в очередной раз отогнал Олега, который стал уходить на запад. Сума и Акицусима отрезали путь Аврори на север, а Идзуми перекрыл дорогу на восток и начался беспримерный бой, в котором русский корабль сделал две попытки прорыва, как оказалось позднее, ложные, и отошел. Племянник со своими тремя малыми крейсерами стал наседать, и тут с севера посыпались снаряды, причем большого калибра. Стрельба была точной, ведь на японских кораблях светили прожектора. От страшного взрыва на Акицусиме снесло спонсон с шестидюймовой пушки. Возможно, то был подрыв заранее сложенных у орудия снарядов, но после размышлений Тога принял на веру утверждение опытного командира крейсера, капитана первого ранга Хиросе, что это был именно десятидюймовый фугасный снаряд, начиненный меленитом или ледитом, ибо все было разнесено в дребезги. Осветив прожектором напавшего врага, японцы онемели. «Большой корабль, три высокие трубы, в носу и на корме по орудийной башне», Но если Олег убежал на запад, а «Аврора» дерется против шестого отряда, то какие могут быть сомнения, что в бой вмешался «Ослябя», ибо еще одного подобного корабля у русских на эскадре просто нет. Ведь этот быстроходный броненосец большую часть времени во вчерашнем сражении возглавлял отряд русских крейсеров. И именно его пушки свели на нет все превосходство японского флота в крейсерах. Гибель «Косаги» тому подтверждение. Так что племянник поступил совершенно правильно, бросившись на утек, ведь малым крейсером драться с ослябей самоубийственно и отправил Симамуре несколько выдержанных радиограмм с призывом о немедленной помощи. И тот впервые прибыл вовремя, поспешив как только мог, несмотря на течь в носу. Сразу открыв огонь с 20 кабельтовых, стараясь прикрыть отход крейсеров шестого отряда, Симамура добился выдающегося успеха, Разобраться в ночном сражении было невероятно трудно. Прожектора не могли осветить толком цели, но комендоры Иваты как-то ухитрились поразить «Ослябю» двумя попаданиями 203 миллиметровыми снарядами. И еще раз от восьмидюймовой пушки досталось назойливой «Авроре». Видимо, этого русским хватило, и в который раз за войну они отступили и вышли из боя, когда до победы оставалось совсем немного. В Желтом море на то была отпущена четверть часа, Сейчас ушло чуть меньше времени, а ведь они могли двинуться вперед. И что мог дальше сделать поврежденный Иваты против броненосца, только героически помереть в бою, как и положено настоящему самураю? А если бы потом русский броненосец решил бы догнать ползущий к берегу Нисин и Касугу, то он бы там смог беспрепятственно реализовать свою большую огневую мощь а потеря бы сразу трёх броненосных крейсеров для страны восходящего солнца стала бы самой настоящей катастрофой. Нас хранила Аматерасу. Хорошо, что Гайдзины действует в самый последний момент нерешительно, или всё потому, что на мостике там не было этого ожившего демона. Тога в который раз поблагодарил небеса, что сохранили его флот от новых потерь. Правда, судя по докладам, крейсерам шестого отряда серьёзно досталось. Несчастная Аки Цусима получила с Асляби еще два попадания английскими 10 фугасами, видимо, закупленными русскими либо в самой Англии, либо в Италии. На корабле хиросы снесло трубу и еще одну пушку, на этот раз 120 миллиметровую Один тяжелый снаряд попал в Эдзуми, крыло мостика превратилось в причудливо искореженную конструкцию. Откровенно повезло капитану второго го ранга Исиди, И это не считая множества 152-мм снарядов. Подсчет попаданий еще не сделали. Нужно готовить флот к ночным боям, раз русские сделали на них ставку и приберегли для них специальные снаряды», — задумчиво произнес Тога. Он уже убедился, насколько эффективным может стать ночное сражение, и решил, что этот прием следует немедленно начинать осваивать. Да и мысли по поводу британского союзника появились нехорошие. Адмирал резонно заподозрил Туманный Альбион в двурушничестве и лицемерии. Ведь даже обстрел английских рыбаков у Доггербанки простили русской эскадре. Всю войну Лондон держал демонстративный нейтралитет и втихомолку, снабжая японцев всем необходимым, в то же время обеспечивал русских. Именно британские суда прорывались в Порт-Артур, а один транспорт привез высококачественный Кардиф во Владивосток. И именно этот уголь шел в топки русских больших крейсеров, что уже причинили массу неприятностей. САСШ вообще действовал подло и коварно. С одной стороны, поддерживали страну восходящего солнца, предоставляя займы на покупку в новом свете всего необходимого, а с другой, то же самое выполняли и для России, строя для нее миноноски под видом яхт и субмарины. Подводные лодки находились во Владивостоке в немалом числе, И с этим приходилось считаться уже сейчас, не переходя к ближней блокаде этого единственного и важного для России порта. Хайхатира прекрасно понимал, почему союзники так себя ведут. Никакой честности у них не было, интересы диктовались исключительно наживой и помогали японцам с одной целью – чтобы их руками ослабить россии при этом опутав Японию долгами. Да и пожив в Англии, Тога хорошо понимал, что японцев в Европе не принимают за цивилизованных людей, считая их узкоглазыми и жёлтыми обезьянами, о чём откровенно писали в газетах. Такое отношение оскорбляло, но требовалось жить с таким позором, хотя руку дёргал зуд от неистового желания отрубить многие головы заносчивых белых цивилизаторов. Но он прекрасно понимал, что нужно хорошо скрывать своё истинное отношение. Войны с двумя сильными европейскими державами японцы просто не выдержат. Так что нужно терпеть и молча кланяться. Пройдут годы, страна Ямато окрепнет, и вот тогда можно будет свести счеты. Но то будет позднее. Сейчас нужно думать, как сегодня окончательно уничтожить русскую эскадру в дневном бою и тем самым приблизить долгожданную победу с выгодным для Токио миром. «И все шансы на это есть», — поступила радиограмма, что миноносцам удалось торпедировать и потопить старые русские броненосные крейсера, двухтрубный и однотрубный с башенной артиллерией. Последний, несомненно, адмирал Нахимов, что погубил Фудзи. Но месть за его гибель последовала неотвратимо, что не могло не радовать Хайхатира. Правда, чувствовалась горечь от гибели Чиоды, но идет война, и потери на ней неизбежны. Главное, чтобы они были в твою пользу. И хорошо, что удалось спасти командира крейсера принца Хигаси. Смерть одного из членов императорской семьи была недопустима.